Крокодил Гена и грабители. Вступление. Крокодил Гена идёт в армию. Как вы помните, ребята, Крокодил Гена жил в большом столичном городе и работал в зоопарке Крокодил. Главным его другом был неизвестный науке зверь Чебурашка, который тоже жил в этом городе и работал игрушкой-воспитателем в детском саду. Однажды крокодил Гена получил повестку. В ней было написано: 22 октября ровно в 4 часа, а точнее в четверг в 8:00 утра, вам следует явиться в районный райвоенкомат. При себе следует иметь паспорт, рюкзак, смену белья, двухдневный запас еды в виде сухарей и кружку с боком. Вы призываетесь в армию в десантные войска. Крокодил Гена немедленно позвонил Чебурашке. Чебурашка, знаешь, какая у меня радость? Меня в армию берут. Ой, сказал Чебурашка. А я? Гена, возьми меня с собой. В армию с чебурашками не ходят, сказал Гена. Ты будешь писать письма. И Гена начал сушить сухари. В четверг рано утром Гена собрал всё, что было указано в повестке. и они вместе с Чебурашкой пошли являться на призывной пункт. Осенний ветер печально ворошил утренние и мокрые листья. Прохожие кутались в воротники, но Гена был счастлив. В армии удается служить не каждому. На пороге военкомата их встретил ветеран-полковник военком. «Ой», — сказал военком, — «какой вы зеленый и плоский, и чем-то очень на крокодила похожий». «Я и есть крокодил». Обиделся Гена. Ничего, ничего, утешал его начальник. У нас они такие и служат. Главное, подобрать вам противогаз по размеру. Подберём, с надеждой спросил Гена. Подберём. Ведь противогазы не только для людей, а для лошадей бывают и для собак. Тут загудели машины, и все стали грузиться. Крокодил поцеловал Чебурашку, дал ему ключи от своей квартиры и уехал в неизвестную даль. Гена служил в армии легко. Он умел прыгать с парашютом, овладел приёмами самообороны, научился строить дачи. Он прекрасно стрелял и плавал, мог водить танк и вертолёт. Только с танцами у него было не всё в порядке. Если он приглашал девушку на вальс, половина танцплощадки в минуту оказывалась на полу. Гена буквально сметал танцующих своим длинным хвостом. А хорошей службе солдат принято писать благодарственные письма их родителям. Мол, спасибо вам, что вы воспитали такого хорошего сына. У крокодила Генна родителей не было, и благодарственное письмо написали Чебурашки. Чебурашка долго удивлялся, когда получил такое письмо. Дорогой господин Чебурашка, выражаем вам искреннюю благодарность за правильно воспитанного военнослужащего крокодила Геннадия. Вся наша часть им гордится. Он дальше всех умеет кидать учебную гранату. Он закинул ее так далеко, что мы до сих пор не можем ее найти. Он лучше всех ныряет. Однажды пробыл под водой час, потому что заснул. Он прекратил в части дедовщину, потому что взял двоих хулиганствующих дедов и запихнул их в водопроводный люк. Правда, он плохо бегает стометровку, ему мешает хвост. Зато по-пластунски ползет быстрее скачущей лошади. Мы приглашаем вас в нашу часть на праздник принятия присяги. Чебурашка был на этом зимнем солнечном празднике. Ему вручили почетную грамоту за Гену, дали пострелять из ракетницы и накормили солдатским обедом. Чебурашка съел столько, сколько получится, если пол порции разделить на три и еще пополам. А крокодилу Гене главный военный маршал Бутаков лично подарил особые кукарекающие часы, "Наси, сынок, это тебе за хорошую службу", сказал он. "Бери их с собой на ночное дежурство. Они тебя никогда не подведут. Это не простые, это военные часы. В них ещё вделан радиомаячок". Праздник надолго запомнили и Гена, и его неизвестный науке друг. Так прошло 2 года, и скоро крокодил Гена, возмужавший и загоревший в новеньком камуфляжном костюме и офицерских сапогах явился со службы домой Чебурашка едва узнал его они очень обрадовались друг другу Ну что сказал Чебурашка теперь снова в зоопарк Ни за что ответил Гена Я теперь уже не тот Мне будет скучно весь день лежать на солнце у бассейна Я начинаю новую жизнь